Пальцы его дрожали, розовеяя на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые. Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность? Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку. Потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Том, откинулся на спину, всё ещё воздев руку к небесам, и теперь весь он был одна голова. Глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости оглядывали мост, вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг. "Ты что, дух?" спросил Том. Голос его доносился точно с дна зелёного замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далёкий и таинственный. Под дугословом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко в теннисных туфлях шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрой картинки в фурштальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному, а прокинутому озеру небосвода мелькали птицы. точно к камушке брошенной ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы. Он словно вдыхал лёд и выдыхал пламя. Тысячи пчёл из трикос пронизывали воздух, как электрические разряды. 10.000 волосков на голове Дугласа выросли на 1 миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор. И я и правда живой, думал Дуглас. Преждняя я этого не знал. А может и знал, да не помню. Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый. Надо же, прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка. Дралса с томом, и вот тебе тут под деревом сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на 70 лет.